О! Старый извозчик с неприятным лицом и скрипучим голосом надел штаны и бросил под ноги лист лопуха. «Чертовы крылышки! Сколько обещал себе не жрать их!» Желудок оказался нерезиновым, и он вновь высказал недовольство своему хозяину. Старик опять бросился в кусты и провел там больше тридцати минут. Но все же рано или поздно всякая беда кончается и, не подозревая, что у него появился нежеланный пассажир, тот дернул шака за уши и повез телегу с сеном к одному единственному дому, который располагался между богатым районом города и нищим.